Было, вероятно, около двух часов дня. Фабрицио все еще восторженно вспоминал любопытное зрелище, как вдруг, пересекая угол широкой луговины, на краю которой он остановился, проскакали всадники. Несколько генералов, а за ними человек двадцать гусаров. Лошадь его заржала, раза три поднялась на дыбы, потом принялась яростно дергать узду, которая удерживала ее. «Ну пусть!» — подумал Фабрицио. Лошадь, предоставленная своей воле, понеслась во весь опор и догнала эскорт, сопровождавший генералов. Фабрицио насчитал четыре треуголки с золотыми галунами. Через четверть часа по нескольким словам, которыми перебросились гусары, скакавшие рядом с ним, он понял, что один из генералов — знаменитый маршал Ней. Фабрицио был на седьмом небе от счастья, но никак не мог угадать, который из четырех генералов — маршал Ней. Он отдал бы все на свете, лишь бы узнать это, но вспомнил, что ему нельзя говорить. Эскорт остановился, чтобы переправиться через широкую канаву, наполнившуюся водой от вчерашнего ливня. Канава эта, обсаженная высокими деревьями, ограничивала с левой стороны луг, на краю которого Фабрицио купил лошадь. Почти все гусары спешились. Канава обрывалась отвесно. Край ее был очень скользкий, вода в ней текла на три-четыре фута ниже луга. Фабрицио, забыв обо всем от радости, больше думал о генерале Нее и о славе, чем о своей лошади. Она, разгорячившись, прыгнула в воду, брызги взлетели высоко вверх. Одного из генералов всего обдало водой, и он громко выругался. «Ах, дьявол, скотина проклятая!» Фабрицио был глубоко уязвлен таким оскорблением. Могу я потребовать от него удовлетворения, — думал он. А пока что, желая доказать, что он вовсе уж не такой уволень, решил взобраться на другой берег верхом на лошади. Но берег был отвесный и высотой в 5-6 футов. Пришлось отказаться от этого намерения. Тогда Фабрицию пустил лошадь по воде, доходившей ей почти до морды, Нашел, наконец, место, служившее, видимо, для водопоя, и по у скату без труда выехал на поле, тянувшееся по другую сторону канала. Он перебрался первый из всего эскорта и гордо проехал рысой вдоль берега. Гусары барахтались в воде и находились в довольно затруднительном положении, так как во многих местах глубина доходила до пяти футов. Две-три лошади испугались, вздумали плыть и подняли целые столбы брызг. Вахмистр заметил маневр желторотого юнца, совсем не имевшего военной выправки. «Эй, вы! Назад! Поворачивай влево, там водопой!» — крикнул он. Малу-помалу все перебрались. Выехав на поле, Фабрицио застал там генералов одних, без эскорта. Пушки громыхали как будто все сильнее. Он с трудом расслышал голос того генерала, которого так сильно обдал водой, хотя тот кричал ему в самое ухо. — Где ты взял эту лошадь? Фабрицио так смутился, что ответил по-итальянски. — Я только что ее купил. «Что ты говоришь? Не слышу!» — крикнул генерал. Но в эту минуту грохот так усилился, что Фабрицию не мог ответить. «Признаемся, что в нашем герое было в эту минуту очень мало геройского. Однако страх занимал в его чувствах второе место. Неприятнее всего было слышать этот грохот, от которого даже ушам стало больно. Эскорт пустил лошадей вскачь ехали по вспаханному полю, которое начиналось сразу от канала, и все было усеяно трупами. «Красные мундиры! Красные мундиры!» — радостно кричали гусары эскорта. Сначала Фабрицию не понимал этих возгласов, но, наконец, заметил, что действительно почти на всех мертвецах были красные мундиры. И вдруг он вздрогнул от ужаса, Заметив, что многие из этих несчастных красных мундиров еще живы. Они кричали, очевидно, звали на помощь, но никто не останавливался, чтобы помочь им. Наш герой, жалостливый по натуре, изо всех сил старался, чтобы его лошадь не наступила копытом на кого-нибудь из этих людей в красных мундирах. Эскорт остановился. Фабрицу не уделявший должного внимания своим воинским обязанностям, все скакал, глядя на какого-то несчастного раненого. — Эй, желторотый, стой! — крикнул ему вахмистр. Фабрицио остановился и увидел, что он оказался шагов на двадцать впереди генералов, справа, и что они как раз смотрят в эту сторону в подзорные трубки. Повернув обратно, Чтобы занять свое место в хвосте эскорта, стоящего в нескольких шагах позади генералов, он заметил, как один из них, самый толстый, повернулся к своему соседу, тоже генералу, и с властным видом что-то говорит, как будто распекает его и даже чертыхается. Фабрицио не мог подавить любопытство, и, невзирая на совет своей приятельницы-тюремщицы, помалкивать... Заговорил с соседом, искусно составив короткую, очень правильную, очень гладкую французскую фразу. «Кто этот генерал, который разносит своего соседа?» «Вот тебе на...» «Маршал!» «Какой маршал?» «Маршал не дурень. «Где же это ты служил до сих пор?» Фабрицио юноша очень обидчивый, даже не подумал разгневаться за оскорбление. Он с детским восхищением смотрел во все глаза на знаменитого князя Московского, храбрейшего из храбрых. Вдруг все поскакали галопом. Через несколько мгновений Фабрицио увидел, что шагах в двадцати перед ним вспаханная земля шевелится самым диковинным образом. Борозды пашни были залиты водой, а мокрая земля на их гребнях взлетала черными комками на три-четыре фута вверх. Фабрицио взглянул на эту странную картину и снова стал думать о славе маршала. Позади раздался короткий крик. Двое гусаров, убитые пушечным ядром, упали с седла, и когда он обернулся посмотреть, эскорт уже был от них в двадцати шагах. Ужаснее всего было видеть, как билась на вспаханной земле лошадь, вся окровавленная, запутавшись ногами в собственных кишках. Она все пыталась подняться и поскакать вслед за другими лошадьми. Кровь ручьем текла по грязи. Наконец-то я под огнем, — думал фабрицу Я был в бою, — твердил он удовлетворенно. Я теперь настоящий военный. В эту минуту эскорт мчался во весь опор и наш герой понял, что земля взметывается со всех сторон комками из-за пушечных ядер. Но сколько он не вглядывался в ту сторону, откуда прилетали ядра, он видел только белый дым. Батарея стояла очень далеко, а среди ровного, непрерывного гула, в который сливались пушечные выстрелы, он как будто различал более близкие ружейные залпы. Понять он ничего не мог. В эту минуту генералы и эскорт спустились на узкую, залитую водой дорожку, тянувшуюся под откосом ниже поля футов на пять. Маршал остановился и опять стал смотреть в подзорную трубку. На этот раз Фабрицио мог разглядеть его как следует. Оказалось, что у него совсем светлые волосы и широкое румяное лицо. — У нас в Италии нет таких лиц, — думал Фабрицу. Я вот, например, бледный, а волосы у меня каштановые. Мне никогда таким не быть, — мысленно добавил он с грустью. Для него эти слова означали «мне никогда не быть таким героем». Он поглядел на гусаров. Кроме одного, у всех были рыжеватые усы. Фабрицу смотрел на гусаров. А они все смотрели на него. От их взглядов он покраснел, и, чтобы положить конец своему смущению, повернул голову в сторону неприятеля. Он увидел длинные ряды красных человечков, и его очень удивило, что они такие маленькие. Их цепи, составлявшие, верно, полки или дивизии, показались ему не выше кустов живой изгороди. Один ряд красных всадников рысью приближался к той дорожке в низине, по которой поехали шагом маршал и эскорт, шлепая по грязи. Дым мешал различить что-нибудь в той стороне, куда все они двигались. Только иногда на фоне этого белого дыма проносились галопом всадники. Вдруг Фабрицию увидел что со стороны неприятеля во весь дух мчатся верхом четверо. «А, нас атакуют!» — подумал он, но потом увидел, как двое из этих верховых подъехали к маршалу и что-то говорят ему. Один из генералов маршальской свиты поскакал в сторону неприятеля, а за ним два гусара из эскорта и те четыре всадника, которые только что примчались оттуда. Потом дорогу перерезал узкий канал, и когда все перебрались через него, фабрицу оказался рядом с вахмистром, с виду очень славным малым. Надо с ним заговорить, думал фабрицу. Может быть, они тогда перестанут так разглядывать меня. Он долго обдумывал, что сказать вахмистру. "Сударь, сказал он наконец. Я в первый раз присутствую при сражении. «Скажите, это настоящее сражение?» «Вроде того. А вы кто такой будете?» «Я брат жены одного капитана. А как его звать, вашего капитана?» Герой наш страшно смутился. Он совсем не предвидел такого вопроса. К счастью, маршал и эскорт опять поскакали галопом. «Какую французскую фамилию назвать?» — думал фабрицу Наконец ему вспомнилась фамилия хозяина гостиницы, в которой он жил в Париже. Он придвинулся к Вахмистру вплотную и во всю мощь крикнул ему «Капитан Менье!». Вахмистр, плохо расслышав из-за грохота пушек, ответил «А, капитан Телье! Ну, брат, его убили!» «Браво!» — воскликнул про себя фабрицу «Не забыть!» — Капитан Телье, надо изобразить огорчение. — Ах, боже мой! — произнес он с жалостным видом. Снизины выехали на лужок и помчались по нему. Снова стали падать ядра. Маршал поскакал к кавалерийской дивизии. Эскорт мчался среди трупов и раненых, Но это зрелище уже не производило на нашего героя такого впечатления, как раньше. Он думал теперь о другом. Когда эскорт остановился, Фабрицио заметил вдали повозку маркетантки, и нежные чувства к этой почтенной корпорации взяли верх над всем. Он помчался к повозке. — Куда ты? Стой, су! — кричал ему вахмистр. «Что он тут может мне сделать?» — подумал Фабрицио и продолжал скакать к повозке маркетантки. Он пришпоривал лошадь в надежде увидеть свою знакомую, добрую маркетантку, которую встретил утром. Лошадь и повозка были очень похожи, но хозяйка их оказалась совсем другою, и Фабрицио даже нашел, что у нее очень злое лицо». Подъехав к повозке, он услышал, что маркетантка сказала кому-то, «А ведь какой красавец мужчина был!» Тут нашего новичка-солдата ждало очень неприятное зрелище. Отнимали ногу какому-то кирасиру, молодому и красивому человеку соженного роста. Фабрицио зажмурился и выпил один за другим четыре стаканчика водки. — Ишь ты, как хлещет заморыш! — воскликнула маркетанка. После водки фабрицу осенила блестящая идея. — Надо купить благоволение гусаров моих товарищей в эскорте. — Продайте мне все, что осталось в бутылке, — сказал он маркетанке. — Все? А ты знаешь, сколько это стоит в такой день? — Десять франков. Зато, когда Фабрицу галопом подскакал к эскорту, вахмистр крикнул: Э, ты водочки нам привез, для того и удрал, давай сюда. Бутылка пошла по рукам. Последний, допив остатки, высоко подбросил ее и крикнул Фабрицио. Спасибо, товарищ! Все смотрели теперь на Фабрицио благосклонным взглядом. У него отлегло от сердца, словно свалился тяжелый камень, давивший его. Сердце у него было тонкого изделия, из тех, которым необходимо дружеское расположение окружающих. Наконец-то спутники перестали на него коситься, и между ними установилась связь. Фабрицио глубоко вздохнул и уже непринужденно спросил вахмистра, а если капитан Телье убит. Где же мне теперь сестру искать? Он воображал себя маленьким Макиавелли, говоря так смело Телье вместо Менье. — Нынче утром узнаете, — ответил ему Вахмистр. Эскорт снова двинулся и поскакал вслед за маршалом к пехотным дивизиям. Фабрицио чувствовал, что совсем охмелел. Он выпил слишком много водки, его покачивало в седле, но тут ему очень, кстати, вспомнился совет кучера, возившего его мать. Ежели хватил лишку, равняйся на лошадь впереди и делай то, что делает сосед. Маршал направился к кавалерийским частям, довольно долго пробыл там и дал приказ атаковать неприятеля. Но наш герой уже час или два совсем не сознавал, что происходит вокруг. Он чувствовал страшную сонливость, и когда лошадь его скакала, он грузно подпрыгивал в седле. Вдруг вахмистр крикнул гусарам. — Эй, сукины дети, не видите, что ли, император? Тотчас же гусары рявкнули. — Да здравствует император! Нетрудно догадаться, что герой наш очнулся и смотрел во все глаза, но видел только скакавших на лошадях генералов, за которыми также следовал эскорт. Длинные гривы, украшавшие каски драгун, в свете императора мешали различить лица. Так я и не увидел. Не увидел императора на поле сражения, и все из-за этой проклятой водки». От такой мысли Фабрицио окончательно отрезвел. Спустились на дорогу, залитую водой. Лошади жадно тянулись мордами к лужам. — Так это император проехал? — спросил фабрицу у соседа. — Ну да, он. Тот, у которого мундир без золотого шитья. — Как же это вы не заметили его? — благожелательно ответил гусар. Фабрицио страстно хотелось догнать императорский эскорт, и присоединиться к нему. Какое счастье по-настоящему участвовать в войне под водительством такого героя! Ведь я именно для этого и приехал во Францию. И я вполне могу это сделать. Я же сопровождаю этих генералов только от того, что моей лошади вздумалось поскакать вслед за ними. Фабрицио решил остаться лишь потому, что гусары, его новые товарищи, Смотрели на него очень приветливо, и он начинал считать себя близким другом всех этих солдат, рядом с которыми скакал несколько часов. Он уже видел, как между ними завязывается благородная дружба героев Тассо и Ариоста. А если присоединиться к эскорту императора, надо снова заводить знакомство. Да еще его там, пожалуй, встретят плохо» так как в императорском эскорте драгуны, а на нем гусарский мундир, как и на всех, кто сопровождал маршала. Гусары же смотрели теперь на нашего героя таким ласковым взглядом, что он был наверху блаженства. Он сделал бы для своих товарищей все на свете. Душой и мыслями он витал в облаках. Все вокруг сразу переменилось с тех пор, как он почувствовал себя среди друзей. Он умирал от желания расспросить их. — Нет, я еще немного пьян, — убеждал он себя. Надо помнить, что говорила тюремщица. Когда отряд выбрался из ложбины, Фабрицио заметил, что маршал Ней куда-то исчез. А вместо него впереди эскорта ехал другой генерал, высокий, худощавый, с суровым лицом и грозным взглядом. Генерал этот был никто иной, как граф Д.А., тот, кто 15 мая 1796 года назывался лейтенантом Робером. Как был бы он счастлив увидеть фабрицу дель Донго. Перед глазами фабрицу уже давно не взлетали черные комки земли от падения пушечных ядер. А когда подъехали к керасирскому полку и остановились позади него, он услышал, как защелкало по керасам картич. Несколько человек упало. Солнце уже стояло низко, и вот-вот должно было закатиться, когда эскорт, проехав по дороге между высокими откосами, поднялся на пологий бугор в 3-4 фута и двинулся по вспаханному полю. Фабрицио услышал позади себя глухой странный звук и, обернувшись, увидел, что четыре гусара упали вместе с лошадьми. Самого генерала тоже опрокинуло на землю, но он поднялся на ноги весь в крови. Фабрицио посмотрел на упавших гусаров. Трое еще судорожно дергались — Четвертого придавила лошадь, и он кричал, «Вытащите меня! Вытащите!» Вахмистр и трое гусаров спешились, чтобы помочь генералу, который, опираясь на плечо адъютанта, пытался сделать несколько шагов. Он хотел отойти от своей лошади, потому что она свалилась на землю и, яростно легаясь, билась в конвульсиях. Вахмистр подошел к фабрицу, и в эту минуту наш герой услышал, как позади у самого его уха кто-то сказал, «Только вот это еще может скакать». И вдруг он почувствовал, как его схватили за ноги, приподняли, поддерживая подмышки, протащили по крупу лошади, потом отпустили, и он, соскользнув, упал на землю. Адъютант Взял лошадь Фабрицио под усы, генерал с помощью вахместра сел в седло и поскакал галопом. За ним поскакали все шесть уцелевших гусаров. Взбешенный Фабрицио поднялся на ноги и побежал за ними, крича «Воры! Воры!». Смешно было гнаться за ворами посреди поля сражения. Вскоре эскорт и генерал-граф да исчезли за шеренгой ветел. Взбешенный Фабрицо добежал до этих ветел, очутился перед глубоким каналом и перебрался через него. Вскарабкавшись на другой берег, он опять принялся собраниться, увидев генерала и эскорт, мелькавших между деревьями, но уже на очень большом расстоянии. «Воры, воры!» — кричал он теперь по-французски. Наконец, в полном отчаянии, не столько от похищения его лошади, сколько от предательства друзей, еле живой от усталости и голода, он бросился на землю у края рва. Если бы его великолепную лошадь отнял неприятель, Фабрицио и не думал бы волноваться. Но мысль, что его предали и ограбили товарищи, этот вахмистр, которого он так полюбил, и эти гусары, на которых он уже смотрел, как на родных братьев, вот что надрывало ему сердце. Он не мог утешиться, думая о такой подлости, и, прислонившись к стволу Ивы, плакал горькими слезами. Он развенчивал одну за другой свои прекрасные мечты о рыцарской возвышенной дружбе, подобной дружбе героев, освобожденного иерусалима совсем не страшна смерть когда вокруг тебя героические и нежные души благородные друзья которые пожимают тебе руку в минуту расставания с жизнью но как сохранить в душе энтузиазм когда вокруг одни лишь низкие мошенники как всякий возмущенный человек фабрицу преувеличивал Через четверть часа он оторвался от этих чувствительных размышлений, заметив, что пушечные ядра уже долетают до шеренги деревьев, в тени которых он сидел. Он поднялся на ноги и попытался сориентироваться. Перед ним был большой луг, а по краю его тянулся широкий канал, окаймленный густыми ветлами. Фабрица показалось, что он уже видел это место. Через ров перебиралась какая-то пехотная часть и уже выходила на луг в четверть Илье от Фабрицева. «Я чуть не уснул тут», — подумал он. «Главное теперь не попасть в плен». И он быстрым шагом пошел вдоль канала. Вскоре он успокоился, разглядев солдатские мундиры. Он испугался было, что его отрежут от своих но полк оказался французский. Фабрицио свернул вправо, чтобы догнать солдат. Помимо нравственных страданий от мысли, что его так подло обокрали и предали, теперь с каждой минутой все сильнее давало себя чувствовать страдание физическое, мучительный голод. Пройдя, вернее, пробежав минут десять, он к великой своей радости увидел, что полк, который тоже шел очень быстро, останавливается, как будто собираясь занять тут позицию. Через несколько минут он уже был среди солдат. «Товарищи, не можете ли продать мне кусок хлеба? Гляди-ка, он нас за булочников принимает». Эта жестокая шутка и дружный язвительный смех, который она вызвала, совсем обескуражили Фабрицу. «Так значит, война — Вовсе не тот благородный, и единодушный порыв сердец, влюбленных в славу, как он воображал, начитавшись в во звании Наполеона. Он сел, вернее, упал на траву, и вдруг побледнел. Солдат, одернувший его, остановился в десяти шагах, чтобы протереть платком кремневый замок ружья, а затем подошел к фабрицию, и бросил ему горбушку хлеба. Видя, что он не поднял ее, солдат отломил кусочек и всунул ему в рот. Фабрицу открыл глаза и съел весь хлеб молча. Он не мог произнести ни слова от слабости. Когда он, наконец, пришел в себя и поискал глазами солдата, чтобы заплатить ему, кругом никого уже не было. Даже те солдаты, которые, казалось, только что стояли около него, были уже в ста шагах и шли строем. Фабрицио машинально поднялся с земли и двинулся вслед за ними. Он вошел в лес и, падая с ног от усталости, уже искал взглядом удобное местечко, чтобы лечь, как вдруг к великой своей радости увидел хорошо знакомую повозку, лошадь, а потом и самую маркетантку, которая... Встретилась ему утром. Она подбежала к нему и испугалась его вида. «Дружок, можешь пройти еще немного?» — спросила она. «Ты что же, ранен? А где же твой красивый конь?» Говоря это, она подвела его к повозке, потом, подхватив под руку, помогла взобраться туда. Наш герой, измученный усталостью, свернулся в комочек и сразу же уснул. «Глубоким сном».